право процветать. «Питер, здравствуйте. Нам срочно нужна ваша помощь, причем в ближайшее время. Джулиан сейчас находится в больнице из-за перфорации кишечника после установки трубки для питания, и мы столкнулись с политикой Национальной системы здравоохранения, в результате которой он рискует не получить необходимого хирургического вмешательства. Нам сообщили, что больница имеет право отказать в получении лечения третьего уровня в отделении интенсивной терапии из-за возможных постоперационных осложнений. Лечение третьего уровня. Оказание высокотехнологичной медицинской помощи в специализированных центрах. Сейчас нам предлагают подписать отказ от реанимационных мероприятий и начать думать о паллиативном уходе. Но Джулиано еще далеко до этой стадии. Ему требуется только неинвазивная вентиляция легких по ночам. Уровень кислорода и без дополнительных мер держится на 90%. Нам не дают внятных ответов. Отказываются обсуждать установку трахеостомы, гастростомы или ларингоэктомию. Мы не знаем, что делать, и будем очень признательны, если вы сможете как-то помочь. С таким отношением и без помощи он не выживет. Кто бы мог подумать, что обманывать смерть – полноценная работа? И одна из главных тому причин, как я вскоре узнал, даже не сам Бас. Гораздо хуже самого диагноза оказалось отношение к людям, которым его поставили. Отношение некоторых медиков, благотворительных организаций, правительств, сограждан, членов семьи и друзей. И самое главное – товарищей по несчастью. Я не знал об этом Джулиане ничего, кроме того, что год назад он отправил мне пару сообщений, рассказывая, как вдохновился моим постулатом о праве процветать и какую уверенность благодаря ему почувствовал. И вот его сестра пишет мне в социальных сетях. Время было выбрано не самое подходящее. До моей ларингоэктомии оставалось меньше двух месяцев. Книга была написана только наполовину. Фонд еще только предстояло нормально сформировать. А технологий, способных подарить мне возможность нормально говорить после того, как я лишусь биологического голоса, пока не существовало. Моя жизнь была полна тревог. Возможно, сестра Джулиана что-то неверно поняла или слишком бурно на все реагировала. Возможно, она была права. На всякий случай я надиктовал Эндрю ряд писем для людей, которые, как мне казалось, могли помочь. Дело в том, что по всему Соединенному Королевству По всему миру, множество таких жулянов на самом деле умирало из-за отношения к боковому амиатрофическому склерозу. Причиной смерти становилось не отсутствие возможности сохранить жизнь, а то, что человеку просто позволяли или предписывали умереть. Мне невероятно повезло практически со всеми медиками, с которыми судьба свела меня в Девоне. Они оказывали огромную поддержку, а мое лечение стало образцом для подражания. Но весь предыдущий год со мной то и дело связывались люди со всего земного шара и рассказывали страшные истории об отказах в поддерживающей терапии, которая мне казалось правом человека. Когда я обратился с этим вопросом в ряд благотворительных организаций, поддерживающих больных баз, они сообщили, что вынуждены соблюдать осторожность, поскольку боятся разозлить медицинское сообщество, полностью провалиться как лидеры, Они, очевидно, совершенно не боялись. Закипающее во мне разочарование подпитывалось тотальной несправедливостью этого отношения. Везде, в том числе в Великобритании. И я написал члену парламента от нашего округа Кевину Фостеру. Он предложил встретиться и обеспечить нам поддержку. Я благодарен ему, но мы оба знали. В момент, когда Вестминстер постепенно погружался в хаос Брексита, это ничего не даст и это ничего и не дало. В конце концов, так и полагается не работать неписанным правилам истеблишмента. Но даже после этого я не перестал возмущаться тем, как много боли причиняет устаревшее отношение к таким больным. Часть пораженческих настроений берет начало в профессиональной врачебной сфере. Многие благотворительные организации рисуют совершенно ужасающую картину баз. Возможно, им кажется, что благодаря этому люди охотнее будут жертвовать деньги на лекарства, до появления которого определенно очень далеко. Но огромная часть проблем порождена негативным восприятием, в которое вынужденно загоняют самих больных. После постановки диагноза мы и наши любимые постоянно слышим страшные вещи, особенно если решаем обратиться к поисковым системам с запросом бдн бас Некоторые врачи умеют сообщать о диагнозе, другие ведут себя чудовищно. Мне рассказывали о докторе, который сопровождал плохую новость фразой. Ну вот такая фигня, бывает. Другой просто выдавал пациенту диагноз и коробку одноразовых носовых платков. Подобное отношение разрушает. Именно из-за этого некоторые пациенты с боковым амиотрофическим склерозом, по словам многих медиков, застревают на стадии отрицания и не хотят даже слышать об установке гастростомы. Это очень грустно. Не в последнюю очередь потому, что те же пациенты вряд ли смогут продолжать отрицать свою болезнь, когда начнут голодать, а устанавливать трубку для питания будет уже слишком поздно. Другие, как я слышал, отказываются от любой подготовки к моменту, когда потеряют способность глотать. Рассматривая установку гастростомы как первый шаг к инвалидности. Заставить себя сделать этот шаг они не способны. Их можно понять. Вот только шаг этот был сделан, когда они обнаружили первый симптом БАЗ, еще не зная, что это. Нет ничего символического в принятии первой процедуры, способной сохранить жизнь. Кроме, пожалуй, символического героизма человека, продолжающего держать все под контролем и бороться с судьбой. Гастростомы то и дело ставят людям и без БАС. Многие из них перестают пользоваться ими, когда пропадает необходимость. В случае с БАС нам придется жить с такой трубкой всегда, если не случится прорыва в медицине. Но считать установку гастростома пограничным моментом значит драматизировать ситуацию сверхмеры. Мне рассказывали о людях, выбирающих раннюю смерть от голода. Некоторые отказываются от вентиляции легких и предпочитают умереть, медленно задыхаясь. Позвольте сразу подчеркнуть, в наше время паллиативный уход настолько хорош, что выбирая эти способы уйти из жизни, человек не будет страдать. Если решение, принятое ими, основывалось на достаточном знании о болезни, я ничего не имею против. Но мне отчаянно прийти том, что, возможно, один, два или несколько человек могли бы выбрать совершенно иной путь, обладая не моим знанием. Я никогда не забуду сообщение, которое получил незадолго до триастомии. Другой пациент с БАС уже связался с клиникой, но, по его словам, наблюдал за происходящим. Очевидно, я дал ему надежду. Это сообщение стало для меня основным стимулом закончить эту книгу. Существует множество причин, по которым люди – Могут захотеть оборвать свою жизнь. Но утрата надежды – самая печальная из них. Меня не только расстраивает, но и ужасно раздражает сама мысль о том, что кто-то не справится с давлением и захочет умереть просто потому, что не видит никакой надежды, никакой разумной альтернативы, никакого логичного выхода. Я хочу, чтобы у людей были и надежда, и альтернатива, и выход. Хочу, чтобы у них был выбор. И искренне верю. Любой их выбор ⁇ их личное дело. Я полностью поддерживаю право выбрать смерть. Но также поддерживаю и право жить. Выбор предполагает наличие альтернативных возможностей, каждую из которых нужно взвесить и обдумать. В противном случае мы имеем дело не с выбором, а с дешевым ритуалом принятия решений, результат которого предопределен. Я же хочу, чтобы люди чувствовали. Им доступны разные пути. На практике же слишком многие сегодня чувствуют, что путь всего один. Еще я часто слышу о том, как пациенты предпочитают отказаться от гастростомы или вентиляции легких, потому что, располагая всеми фактами, просто не хотят проходить или продолжать идти через муки к финалу. Возможно, и это тревожит меня. Многие из них в клинической депрессии эта болезнь куда хуже, чем боковой амиатрофический склероз. И в таком состоянии принимать взвешенные решения о жизни и смерти невозможно. Хотя главная причина моего беспокойства – не депрессия. Больше всего я переживаю о том, почему эти люди впадают в депрессию. Очевидный ответ из-за поставленного диагноза. Но, насколько я понимаю, дело не в нем самом. Истинная причина – Ужасная подача прогноза течения БАС, подача, из-за которой смерть кажется благословенным избавлением от необходимости жить в мертвом теле в полном сознании, не имея возможности пошевелиться. Возможно оставаться в таком состоянии годами. И еще больше, чем об этом, я переживаю о невероятной ноше, которую этот диагноз возлагает на плечи любящих людей – ноше эмоциональной и ноше заботы. И о финансовом бремени. Для многих людей, и без того напуганных тем, с чем им пришлось столкнуться, самопожертвование во имя остающихся жить кажется актом любви. Действительно, в прошлом этот мрачный прогноз был практически оправдан. В результате слишком уж многие умерли от баз чересчур молодыми, и слишком часто перед смертью им приходилось проходить через унижение, страх, уничтожение постепенно терять достоинство, пока даже сильнейшие из них не утратили надежду, а остальные не решили перестать причинять страдания любимым. Или боялись, что не смогут позволить себе выбрать жизнь. Или подвергались давлению со стороны врачей, предлагавших позволить природе взять свое. Или просто не получили информацию о доступных возможностях. Как знать, в те темные времена я и сам мог сделать иной выбор. Но заверяю вас, мы живем в новое время. На дворе 21 век. Появляются все более новые и все более мощные технологии. И больные баз при желании способны двигаться навстречу полноценному и полному интересных открытий будущему. Мы уже можем быть частично самостоятельными, можем быть продуктивными, можем хорошо проводить время. А передовые достижения в области технологий позволяют сделать все это еще увлекательнее. Кто по доброй воле откажется от такого? Конечно, одних технологий недостаточно, чтобы изменить мир. Мы потерпим неудачу, если будем просто генерировать гениальные идеи. Или просто создавать невероятные прототипы. Или делать доступными разработки, которые не привлекут людей. Все не захотят ими пользоваться или не узнают о них, или они окажутся слишком дорогими, или сами люди не доживут до этого. Мы достигнем успеха и навсегда изменим мир только в одном случае, если каждый сможет при желании процветать даже с тяжелой инвалидностью. Значит, нужно не только создавать потрясающие воображения технологические новинки, но и менять отношение к происходящему. Мы должны рассматривать исследования, как часть глобальных перемен, повышать осведомленность с помощью традиционных СМИ и социальных сетей, и при необходимости лоббировать правительства и медицинские сообщества. Чтобы поддерживать изменения в мире, исследователям в нашей области придется постоянно переосмыслять и совершенствовать то, что и как они делают, постоянно раздвигать границы возможного, постоянно напоминать, Это мы стоим на передовой применении высоких технологий для пациентов с БАС и тяжелыми формами инвалидности. Это мы неизменно применяем закон Мура и превращаем материалы исследования в инструменты. Это мы стремимся дать все больше и больше поддержки каждому, кто мечтает сбросить оковы парализованного тела, в котором оказывается. Закон Мура. Эмпирическое наблюдение американского инженера Гордона Мура. Количество транзисторов на кристалле интегральной схемы удваивается каждые 24 месяца. Это прозвучит банально, но если не сейчас, то когда? Если не мы, то кто? Здравствуйте, Питер. Это мама Джулиана. Мы хотим поблагодарить вас за помощь. Теперь отношение к хирургическим вмешательствам, необходимым Джулиану, кардинально изменилось. Почти все лечащие врачи, навещавшие его в больнице, отзывались о вас с величайшим воодушевлением. Сейчас планируется оценка и дальнейшее планирование возможной ларингектомии или трахиостомии для Джулиана. Его хирурги собираются объединиться с коллегами из Плюмота. Вероятно, его и оперировать будут там, если местные врачи не обладают достаточным опытом. Это замечательные новости, и я очень рада, что моя дочь связалась с вами. На мой взгляд, вам удалось разрушить препятствия на дальнейшем пути компании за право процветать. Я чувствую, как врачам здесь хочется принять участие в инновационном и прорывном лечении людей с БДН и в частности БАС. Отношение к ним как к безнадежным полностью поменялось, и я расцениваю это как огромный шаг вперед не передать словами, как «я благодарна вам за помощь и поддержку», без которых Джулиану осталось бы так мало времени на этой планете. Он хочет процветать, и вы способствуете этому. Пару дней назад кто-то сказал мне, «Людям не разрешали умирать, но в этой ситуации им могли отказать вправе жить». По-моему, это очень важное замечание. При мысли о тех, у кого не хватает знаний бороться с системой, у меня болит сердце. Я так рада, что нам удалось связаться с вами. Вы вдохновляете нас и даете нам надежду. Еще раз позвольте сказать вам сердечное спасибо. Мы никогда не сможем отблагодарить вас в полной мере. Пожалуйста, сообщите, если я могу сделать что-то для развития вашей вдохновляющей идеи.